Глава четырнадцатая Как только полицейский форт припарковался у таунхауза Серовых, Наталья Громова покинула машину, на ходу указав мужу. «Пакеты из багажника не забудь!» Дверь ей открыла Катя Серова. Наталья бережно обняла беременную подругу, отстранила ее от себя, держа за плечи, ощупала придирчивым взглядом и защебетала без устали. «Как ты, родная? Юля поправляется? Малыш не беспокоит?» Семь месяцев такой рискованный срок, ты должна быть осторожной. Не вздумай сумки таскать, пусть муж этим занимается, и я тебе продукты буду подбрасывать. Сейчас все постоянно дорожает, но если по акции, да плюс моя скидка. Громов, неси пакеты на кухню. Наталья работала товароведом в гипермаркете, отлично разбиралась в текущих ценах на что угодно и спешила поделиться полезной информацией с подругами. Она постоянно звонила Кате, сообщая о распродажах, купонах, скидках, обожала водить ее по торговому залу, заполняя тележку только самым необходимым по лучшей цене. Сегодня она сама привезла продукты беременной бедняжке, находящейся в жуткой депрессии, и очень гордилась своим участием и бескорыстной помощью. Громов опустил пакеты у холодильника, Наталья принялась разбирать их, объясняя Кате. «Это йогурты, по акции. Две по цене одного. Посмотришь цену – обалдеешь. На сыр я сертификат качества смотрела, чтобы без пальмового масла. Еще куриные грудки захватила. Везде уже подорожали, а у нас по старой цене. Овощи и фрукты сама отбирала из тех, что только завезли, без сбитых бачков. А это...» Наталья перевела строгий взгляд на мужа. «А ты что здесь застрял? Ты же к брату приехал. Ступай, Громов, ступай». «Ужинать будешь дома». «Юрка стучит». Капитан полиции указал пальцем в потолок, откуда слышались удары молотка. «Он в мансарде», — подтвердила Катя. Убедившись, что муж вышел, Наталья продолжила разбор продуктов. «А в этом пакете вообще все бесплатное. Просрочка. У нас ее списывают, чтобы на штрафы не налететь, но продукты еще вполне». Вот посмотри, творог, паштет, селедка. Да что с ними будет? Всего день просрочки. Ты уверена? Мы спасаем еду. Как бы меня не пришлось спасать? Не хочешь сама мужу дай? Я так и делаю. И мужикам хоть бы что? Ну, не знаю. Послушай, подруга, что с мужиками может случиться? Если только пронесет... Наталья прыснула в кулак, но тут же снова стала серьезной. Тогда дашь таблетку, пожалеешь, он только благодарен будет. Мужики обожают, когда о них заботятся. Если у моего 36,9, считай, катастрофа, лежит и требует, чтобы я над ним порхала. Александр нашел меня на недостроенном мансардном этаже. Я обшивал досками наклонный потолок. «Привет, работяга! Уже поздно, а ты шумишь!» – проворчал Громов. «Половина звонков в полицию на эту тему». «Соседи еще не заселились, а детишки у нас...» Я отложил шуроповерт, снял перчатки, вытер ими под со лба и пожал брату руку. «Ты узнал, какая мразь отравила нашу Юлю?» «Работаем!» – смущенно ответил Сашка. видеозаписи нет, проводим опрос, но...» Громов потрогал прикрученные доски, заглянул в широкую щель между ними и крышей, по-хозяйски посоветовал. «Утеплитель не помешает. Пока так, а к земле закуплю». Отмахнулся я. Мне не хотелось раскрывать свои истинные планы, и я соврал. «Экономлю!» «Да, своими руками свой дом. У тебя не только голова, но и руки на месте!» С некоторой завистью и нотками уважения похвалил Громов. Он продолжал разглядывать мою работу, что начало меня нервировать. «А почему короткие доски используешь?» «Длинные сюда не затащить!» Я заградил спиной пустую нишу и предложил. «Пойдем вниз?» Там же жены поговорить не дадут, а у меня проблема. На Сашкином лице появилось озабоченное выражение. Он вздохнул и, как бы извиняясь, посмотрел на меня. У меня брат тупик. Мне хорошо был знаком этот просительный взгляд. Я сел на доски, устало сгорбился. Будучи старшим братом, я привык, что младший просит решить задачки и ищет совета в трудную минуту. Выкладывай. Проблема все та же. Видеокамера в банкоматах. Ты обещал подумать, почему запись во время ограбления исчезает. Это же не случайно. Если бы знать, чем пользуются преступники. Ах это. Тут все очевидно. Я небрежно махнул ладонью, изображая, что дело не стоит выеденного яйца. Как? Вцепился в меня взглядом брат. Сам подумай. Камера цела, канал связи не поврежден. Напрашивается вывод, что у грабителей есть сообщник в центральном офисе банка. Сотрудник банка? «Ну да. Кто-то из айтишников или службы безопасности. Сообщник отключает канал связи, а грабители тем временем потрошат банкомат». «Надо проработать эту версию», – оживился капитан полиции. «А что, продолжают грабить?» – насторожился я. «Неужели лис с апостолами не угомонились и работают втайне от меня?» «С ограблениями затихло, но появилась новая фишка». Громов сел рядом, достал купюру, протянул мне. «Вот, полюбуйся». Конечно же, я сразу узнал свои бубли. Стараясь сохранять невозмутимость, я взял странную купюру, посмотрел на свет. «Что это? Фальшивка?» «Ты читай внимательнее. Пять тысяч бублей!» «Вот именно. Купюру подбросили в терминал оплаты. На вид грубейшая подделка, а терминал ее принял за настоящие деньги». «Ничего себе! Может, случайность?» «Да нет, уже девять штук зафиксировано». «Только девять!» – мысленно удивился я, припомнив, что пустил в оборот триста поддельных купюр. Это меня успокоило. Как я и предполагал, владелец терминалов, господин Радкевич, не хочет светиться, потому что сам занимается незаконной обналичкой. «И хитрость в том», – продолжил разговор Громов, забирая у меня улику, – «что это даже не фальшивомонетчество, за которое предусмотрено вплоть до пятнадцати». «Почему?» – заинтересовался я. По закону за изготовление не привлечешь. На вид это не деньги, а сувенир. Сбыт тоже не прокатит. Под сбытом в суде понимают ситуацию, когда одно физическое лицо передает фальшивку другому лицу. Лицу, а не терминалу. Мне понравилось услышанное. Для верности я уточнил. Если с рук в руки, тогда сажают, а если банкомат заглотил, то наказать невозможно, так? Ну максимум мошенничества припаяют, за которое условным сроком можно отделаться. «Какой-то подросток напечатал картинки и шалит», — улыбнулся я, подкидывая выгодную для себя версию. «Ты в интернете поищи, он и ролик для бравады выложит». Но брат возразил. «Нет, на подростка этот тип не похож». «Какой тип?» «Мы засекли одну подозрительную физиономию. Мне только что передали снимки». Громов расстегнул папку и показал нечеткую фотографию, на которой я, сдерживая изумление, узнал одного из апостолов. Тот стоял в профиль у терминала оплаты, голова чуть повернута в сторону камеры, бесхитростное лицо, а также характерная толстая фигура не оставляли сомнений, что каждый знакомый с ним узнает Павла Носкова. Вот тяна. Первая неделя и сразу прокол. «Почему ты думаешь, что он причастен?» Пролепетал я, ощущая холодок на спине. «Взгляни сюда, в его руке видна подделка». Громов протянул укрупненный фрагмент фотографии, на которой была видна купюра, и можно было разглядеть слово «бубль». «А как вы его засняли, следили?» «У терминалов камер нет, зато в торговых центрах видеонаблюдение имеется. У меня сотрудник дотошный, Петухов. Осмотрел видеозаписи и выдал результат. Дотошный», — согласился я и задал главный вопрос. будете искать этого типа лицо нечете это дело техники оцифрую добавит резкость мы проверим по нашим базам если где нибудь он засветился, то возьмем я припомнил что по словам волкова братья носковы привлекались в качестве подозреваемых в деле о краже запчастей из автоцентра. Тогда они отделались увольнением, но их личности наверняка сохранились в базе данных. Полиция выйдет на Павла Носкова, на его брата, затем на Волкова, а там и до меня очередь дойдет. Что же делать? Я уцепился за спасительную идею. «Представь, найдете вы проходимца и что предъявите? Эту фотографию? Там посмотрим, проведем обыск, допросим. Он не дурак и будет все отрицать. Если найдем у него бубли, расколется». «Не факт. А даже если признается, что в итоге. Статья о мошенничестве с минимальным ущербом сам говорил. Начальство и не заметит такой мелочевки, а ты в управлении Ка намылился». «Девять купюр – это сорок пять тысяч. Он возместит ущерб и выйдет через двое суток. Мрак!» – расстроился брат. «Стоит ли возиться?» – развивал свою мысль я. Громов открыл было рот, однако задумался, почесал залысин и, наконец, выложил. А мы не будем его сразу брать. Подождем. Легкие деньги вскружат мошеннику голову. Он увеличит масштабы, обрастет подельниками. И вот тогда мы его сцапаем. Я пихнул ногой доску, чтобы унять досаду. Мой план А не прокатил. Не хватало еще слежки за апостолами. Нужно срочно придумать план Б. Чтобы продвинуться по службе, тебе надо раскрыть громкое дело. Так? Я закинул первую наживку. Ну? А громкое дело то, о котором все говорят и пишут. Размер ущерба – дело десятое. Согласен. Тогда действуй, не тяни резину, – решительно сказал я и хлопнул брата по плечу. Что ты имеешь в виду? Зачем ждать, тратить время на слежку? Допустим, ты возьмешь его с поличным и в присутствии телевидения. Представляешь эффект? Нормально, – согласился Громов. Телеканал life News как раз занимается криминальными репортажами с места событий. «Ты думаешь, прокатит?» «Только представь, брат, громкое дело, и ты на экране. Сразу станешь известным. А иначе, даже если этот тип расколется, всю славу заберет начальство. Ты же сам рассказывал, как у вас принято». «Точно. А я опять сбоку припеку. Надо обмозговать идею». «А что тут думать? Ищи парня со снимка и привлекай телевидение. Пора тебе обновить погоны». «Телевидение», – задумчиво прошептал капитан полиции. Его щеки зарделись, подбородок приподнялся. Я убедился, что семена искушения упали на благодатную почву. Осталось дополнить план последним штрихом. «У тебя с Наташей как?» «Нормально. А что?» «Нормально», – предразнил я. «Когда жена увидит тебя на экране, будет великолепно. Женщины обожают прославившихся мужиков». «Это да». Только не забудь ее заранее предупредить о трансляции, намекни по секрету. И будь пожестче с грабителем, пусть увидят, что ее муж крутой мачо. Мачо, повторял брат. На его лице расплывалась идиотская улыбка самца-победителя.